1622 Именно что зашвырнуло. Я не провалился сквозь развершуюся под ногами палубу и даже не оказался утянут через дыру в реальности незримым водоворотом. Вовсе нет. Мной будто из пушки выстрелили. «Лети!» И я полетел. Только полетел не так, как это полагается существу с крыльями, а понёсся безвольной кометой, у которой нет цели, одно только направление. «Чёрт и драны! Теперь не остановиться!» Но нет, очень скоро замедлять меня начала сама пустота астрала. Точнее, делать это стали искажения источника силы Бирюзового водоворота. Порождаемая ими неоднородность цепляла, притормаживала и понемногу куда-то смещала. При этом давление прорывавшихся в астрал магических возмущений стремительно нарастало. И как-то неожиданно до самого себя я вдруг обнаружил, что перестал мчаться вперед и завис на одном месте. А распахнул крылья и провалился прямиком в бездну. Рухнул, не в силах удержаться в пустоте. Запаниковал было, но сразу вспомнились наставления Волота. И я начал ловить тот момент, когда смогу хоть на что-то повлиять. Дожидаться этого пришлось целую драную вечность. но ну, потом распахнутые крылья уловили сопротивление воздуха, и я завалился на бок, остановил падение и начал теперь уже неспешно снижаться по расширяющейся спирали. Вот только остановил мое падение отнюдь не уплотнившийся воздух ибо воздуха в Астрале не было вовсе. Осознал я это, отметив, что небесную силу из ядра теперь тянет не только магическая броня, но и само мое тело. Именно благодаря крохам, впитываемой этой энергии, я сейчас дышал и даже просто существовал, а немедленно растворялся в бескрайнем ничто и никогда. И лишь из-за беспрестанного расхода энергии мое неприкрытое фиолетово-черно-чешуе лицо до сих пор не сгнило и не сползло с костей, обнажив череп. Глаза не вытекли, а мозг не потух. И пусть ядро пустело чрезвычайно медленно, сразу возник резонный вопрос. Как долго я вообще смогу находиться в Астрале? И успеют ли меня выдернуть обратно, прежде чем подойдут к концу запасы небесной силы? Вновь навалилась паника. Пришлось, ко всему прочему, погружаться в поверхностный транс и укреплять мысленные барьеры. Когда подо мной раскинулось блекло-бирюзовое облако оазиса, опускаться на него я благоразумно не стал. Лишь еще немного снизился и сместился в сторону с таким расчетом, чтобы иметь возможность в любой момент нырнуть вниз и затеряться в клубах, вызывающей непрозрачной энергии. Удерживая себя на месте редкими взмахами крыльев, я ощупал проткнувшую магическую плоть стороны шипа ошейника, и от избытка чувств беззвучно ругнулся. Пусть даже никакого дискомфорта сросшийся с телом металл мне сейчас и не доставлял. Более того, чувствовал я себя полным силой и готов был рвать на куски хоть приблудных духов, хоть бесов. Да и с демоническим отродьем схлестнуться бы не побоялся. С каким-нибудь костяным жнецом так уж точно. Впрочем, уловив некоторое время спустя, начавшее расходиться по астралу искажения и отследив их источник, Я бросаться навстречу песчинке летучего корабля, разумеется, не стал. И бравада моя была насквозь напускной, и утомился крыльями махать, от падения себя удерживая. Пусть и проваливался вниз необычайно медленно, но все же намек на материальность раскинувшегося чуть в стороне оазиса манил чем дальше, тем сильнее. Хотелось опуститься на отливавшее бирюзой облако и хоть немного отдохнуть. Быть может, так бы в итоге и пришлось поступить. Только все уже, дождался. Полагаться на уверение своих нанимателей о том, что всех до единого членов экипажа на время прохода по астралу запрут в трюме, я посчитал неразумным и скользнул чуть ниже, оставив между собой кораблем оазис. В крови заборлил азарт, заставив позабыть об усталости, сомнениях и тревогах. Но осторожности я не утратил, и по мере приближения судно смещался таким образом, чтобы все это время оставаться вне поля зрения возможного наблюдателя. Еще, еще и еще. И эта предосторожность отнюдь не оказалась напрасной. Поскольку вокруг неспешно плывшего через пустоту корабля, на парусах которого складывались в затейливую звезду 9 завитков разных оттенков синего и голубого, вилось просто несметное количество приблудных духов. Подобно стае мальков, они в едином ритме носились вокруг судна. То приближаясь к нему, истеляясь вдоль бортов, то вновь удаляясь. И движение их точно не носили случайный хаотичный характер. Скорее уж, безмозглые твари таким образом реагировали на биение защитных чар. И самое главное, к мачте на носу приковали цепями и зачарованной стали знаться. Изредка глаза его вспихивали пронзительно голубым сиянием. И тогда все оказавшиеся неподалеку от судна призраки вспыхивали и не сгорали даже бездымным серебристым огнем, а попросту переставали существовать. «Это будет непросто», — решил я и зябко поёжился. Стая приблудных духов защищала корабль от лазутчиков и сама по себе, а наличие караульного так и вовсе до предела усложняло ставшую передо мной задачу. По уму следовало зайти снизу, дабы разместить артефакты в районе киля, Вот только призрачная мелюзга там так и роилась. Незамеченным через духов не было никак не прорваться. Пусть не учуют, а случайно наткнутся — хрен редьки не злаще! Сожрут! По мере приближения летучий корабль «Школы девяти штормов» вырастал в размерах. Я припомнил заявление асессора о том, что суда неминуемо притянут нас к тебе. но пока все происходило с точностью да наоборот. Я оставался на месте, а вот курс корабля исказился. Теперь он не проплывал мимо, а шел едва ли не строго на меня. Заметили? Я приготовился нырнуть вниз. И в этот момент бирюзовое облако оазиса вскипело и выстрелило сотнями тонких полупрозрачных щупалец. Одни принялись хватать и утаскивать в туман приблудных духов. Другие вцепились в такелаж и заскребли по борту. Зашарили по палубе. Оплели и оторвали от мачты прикованного к той тайнознаце. Дотянулись бы и до меня... Но уловив всплеск магических возмущений, я тотчас сложил за спиной крылья и потому сорвался в крутой опеке за миг до того, как всколыхнулся бирюзовый туман. Вот и уклонился от призрачного щупальца. Разменулся с ним на жалкий аршин. Будто бы даже дуновению смерти уловил. Щупальце изогнулось и метнулось следом. Но в этот момент сдернутый с палуби тайнознатиц канул в облаке. И блеклая бирюза подсветилась сиянием цвета индиго. Пронзительно синие отцветы разбежались по всем без исключения призрачным отросткам. И те разом выгорели изнутри. А сам «Оазис» начал скукоживаться и ужиматься, стремительно сокращаясь в размерах. Замедлившийся было летучий корабль вдруг окутался сиянием защитной формации и вновь набрал ход. Я без промедления заложил крутой вираж и бешено заработал крыльями. Торопясь нагнать свою цель прежде, чем вокруг той, снова заснует рой приблудных духов испуганно прыснувших поначалу в разные стороны, но уже начавших возвращаться обратно. «Быстрее!» «Еще и еще!» И успел. Крылатая броня позволила разогнаться до ошеломительных скоростей, и я опередил большую часть уцелевших духов, после чего принялся лавировать между теми, кто оказался достаточно проворен, чтобы достичь корабля раньше меня. «Ускорение! Вираж! Нырок!» Не весть откуда взявшуюся на пути бестелесную тварь я перехватил рукой и чёрные когти легко растекли призрака, заставив его развиться. Увы, без посредствий короткая ошибка не осталась, и приблудные духи разум метнулись к месту гибели собрата. Волевым усилием я отшвырнул тех, кто оказался на пути, и мощным взмахом крыльев кинул себя к кораблю. Вперед, Быстрее! Под прикрытие защитной формации!» Серость «Астрала» начала растворять отростки охранных чар уже в двух саженях от борта. И я ни в одной из незримых щупалес не влетел. Заблаговременно ощутил их своим изрядно усилившимся за последнее время восприятием и заметался из стороны в сторону. Благо, выделывать всяческие кульбиты в нематериальности было несравненно проще, нежели в реальном мире. И не сплоховал. Оторвался от приблудных духов, добрался до палубы. Опустившись на корме, я настороженно огляделся. Но прорыв внутрь защитной формации, запертую в трюме команду, судя по всему, не переполошил. А что под ногами начали дымиться покрытые какой-то гадостью палубной доски, так подобная защита могла развеять разве что бестелесных призраков. Пятки слегка припекало, но нельзя сказать, будто на поддержание магической брони стало уходить так уж принципиально больше энергии. И вместе с тем я не имел ни малейшего понятия, как скоро летучий корабль соединится с остальной флотилией поэтому медлить не стал, и одним уверенным движением сорвал с поясной сумочки серебряную печать, щелкнул хитрым замочком и откинул покрытую сложной вязью магических формул крышку. Сверху обнаружился гвоздь зателивой шляпкой в форме шестилучевой звезды. Он оказался откован из обычной зачарованной стали. А вот к полудюжины, рассованных по глубоким гнездам артефактов определение «обычный» никоим образом не подходило. Сталь, серебро, золото, кровь, магия. «Черти драны! Вот это номер!» Я поспешно захлопнул крышку. Но эмонации кровавого волшебства не просто разошлись во все стороны предельно ощутимыми возмущениями. Они еще и подкрасили бесцветную серость астрала прекрасно различимым багрянцем. Приблудные духи словно взбесились и начали рваться к кораблю. Десятки их сгорали, натыкаясь на силовые щупальца, раскочегаренные на полную мощность защитной формации а еще больше развеивалось, попадая в растекшую над палубой пелену незримого сияния. Но сразу несколько сумели преодолеть все барьеры и ринулись ко мне. «Дерьмо!» Прикрывшись крыльями, я со всего маху вколотил в доски гвоздь с шляпкой. Расправил зачарованную проволоку. И вновь откинул крышку закрепленного на кольчужном поясе пенала. Выудил из крайнего гнезда граненый и заостренный костыль длиной в полпяди. Его наконечник был изготовлен из зачарованной стали. Дальше шла кайма полированного серебра, после которой начиналась изукрашенная сложной гравировкой золота, а углубление в широкой шляпке заполняло замороженной магией кровь. Стоило только надавить, и артефакт вошел в палубную доску столь легко, словно та была трухлявой гнилушкой. Воспрянув духом, я сместил проволоку к следующему лучу и едва не промахнулся мимо нужного места из-за ударившего спину приблудного духа. Рыкнув, я распорол наглую гадину с заостренным костяным крюком на конце крыла и сразу же волевым усилием отбил в сторону следующий сгусток потусторонней злобы. Этот шмякнулся на палубу и вмиг истаял, попросту перестав существовать. Вколотив артефакт, точно в предназначавшееся для этого места, я сдвинулся и обнаружил, что проволока начинает наматываться на центральной штыре, превращая кольцо в спираль. Но поправлять ее не стал, сочтя такую конструкцию отнюдь не случайной. Третий. Наложенные на палубу чары жгли теперь не только ступни, но колени. А еще ко мне метнулось сразу два приблудных духа. И если одного получилось отшвырнуть, то второго я перехватил когтями. Увы, тварь оказалась куда сильнее и плотнее предыдущих. С ней пришлось повозиться. И это при том, что время утекало буквально как вода сквозь пальцы, точнее, как кровь. Вставки из замороженной крови начали таять. Производимые артефактами возмущения резко усилились, и приблудные духи попросту обезумели. Я заставил выпростаться исключиться кровавый гарпун. С размаху вспорол его зазубренным концом очередного атаковавшего меня призрака и спешно всадил в доски четвертый костыль. «Быстрее!» Астрал начал растворять фиолетовую жилу моего боевого аркана, и я поспешил его развить. А только выводил из гнезда пятый артефакт, и магическую защиту корабля раздвинуло незримое присутствие чего-то крайне могущественного, очень-очень голодного и потому беспредельно злого. Чужие эманации ударили по сознанию пудовой кувалдой, едва не оправив беспамятство. Да и отправили бы, не привяжи я, мысленные барьеры к своему призрачному ошейнику. А так лишь дернулась голова, да потекла из носа кровь. Следом она начала сочиться и там, где магическую плоть проткнули стальные шипы И в глазах помутилась Но я переборол боль и не сомлел, не стал легкой добычей Не позволил неведомой твари пожрать душу и завладеть телом «Что мое, то мое! Не отдам!» Миг спустя потусторонняя пакость отстала от корабля И давление на разум резко ослабло Я мотнул головой и вколотил в палубу пятый артефакт «Да, вот так, остался последний» С облегчением переведя дух, я сместил в финальное положение, закрепленное на центральном гвозде проволоку. Вудил из гнезда шестой костыль и вдруг оказался обвит щупальцем в руку толщиной. И не призрачным, а вполне себе материальным. Крюк на его конце вонзился в броню и засел в слое магических мышц, не сумев ни распороть чешую, ни достать до тела. Не удалось захлестнувшему талию отростку и раздавить меня. Зато последующий ровок безо всякого труда сдвинул с места и едва не выдернул с палубы. Да и выдернул на самом деле. Выронив гвоздь, я лишь в последний миг сумел вцепиться в фальшборд. Черные когти глубоко засели в добротной доске, и та заметно выгнулась, но выдержала. Не подвела и броня. Не позволила конечности неведомой твари раскромсать тело на твое. Впрочем, а неведомая ли... Я глянул вниз и обнаружил, что вцепился в меня старый знакомец с ожогами на склизлой шкуре и одним наполовину оторванным щупальцем. Вымахала эта тварюга до размеров огроменного быка, а вдобавок к этому обрела материальность, покрылась мерзкими на вид наростами и обзавелась широченной пастью, полной острейших зубов. И вот именно к пасти перерожденный дух меня и подтягивал. Отреагировал я привычным для себя образом. Разжал левую руку. «Наставил ее на тварь и окатил ту струю проклятого пламени». «Но отравленный фиолет в вмиг растворился в серости астрала, а жгучая чернота хоть и продержалась чуть дольше, до цели все же не дотянулась». «Перерожденный дух поднатужился, и у фальшборта начал поддаваться. Моя броня тоже». «Коготь на конце с конечности стал понемногу распарывать чешую, все глубже погружаясь в магические мышцы, попутно сминая и разрывая остальные звенья кольчужного ремня». Свободной рукой я ухватился за щупальца и стиснул его, легко протнув когтями белесую шкуру. По той заструился ихр. Но своей хватки тварь не ослабила и даже подалась ко мне, явно намереваясь отхватить кусок пожирнее, а то и заглотить всего целиком. Гори! Я обратился к своему самому первому аргументу. И ладонь расползлась ртом. Бесчетные зубы вонзились вплоть перерожденного духа а впрыснутый в его конечность проклятый пламень начал пережигать ее и отравлять. Но медленно. Слишком медленно. Щупальца судорожно задергалась и меня замотало. По выгнувшейся доске фальшборта побежали трещины. Медлить было нельзя, и я раскрутил по оправе сгусток небесной силы. Еще и стиснул его своей волей так, словно намеревался шибануть по плите зачарованной стали а после перекинул к левой ключице и выстрелил из нее кровавым гарпуном. Зазубренный клинок угодил в дух чуть выше распахнутой пасти. И хоть Астрал тотчас вгрызся в фиолетовую жилу и начал растворять ее в своей серости, на сей раз я к такому повороту оказался готов и влил в аркан дополнительную порцию энергии. Но не просто удержал гарпун от разрушения, а еще и напитал его проклятым пламенем малой печати воздаяния. «Гори! Сдохни!» Перерожденный дух дернулся и отпрянул. Фиолетовая жила натянулась струной, но не лопнула. И тогда, вновь разъявившая свою страшную пасть тварь, ринулась в атаку. Загородившись крылом, я отпустил уже порядком измочаленное порче щупальца и отмахнулся огненной плетью, вложив в ту, помимо ударного приказа, еще и никак не меньше трети таланта небесной силы. «Получай!» Цеп фиолетово-черного пламени перехватил духа в рывке, И со всего маху врезался в его пасть. Раскрашил зубы и рванул уже внутри. Что-то спалил, а что-то и разметал ошметками горящей плоти и брызгами пылающего ихора. Серость подкрасила фиолетом, чернотой и багрянцем. Полумертвое чудище врезалось в мое левое крыло и не смогло смять укрепленную приказом отторжения преграду. А дальше его отростки конечности напряглись, и последним уже чисто конвульсивным движением перерожденный дух оттолкнулся от борта и сиганул прочь. «Правую руку» пронзила острая боль. Доска фальшборта не выдержала и переломилась. «Эгонизирующая тварь точно утянула бы меня в неведомые глубины острова. Не лопни его изъеденная порча щупальца». «Жила гарпуна порвалась и того раньше» поэтому я извернулся и вцепился в обломок ограждения кровавой рукой, но сразу опомнился и расправил крылья, резко взмахнул ими и бросил себя на палубу. Распуганные до того присутствием несравненно более опасного хищника, приблудные духи устремились к оставленной тем бреши в защитной формации. Я и глазом моргнуть не успел, как призраки накинулись со всех сторон. Отмахиваясь руками и крыльями, я завертел головой в поисках последнего из гвоздей артефактов. Пропустил мощнейший удар межлопаток и растянулся на палубе. Всего так и прожарила нанесенная на доски защита. Ладно, еще хоть сознание при падении я не потерял и успел извернуться, чтобы обеими руками перехватить погонь, вознамерившуюся вгрыз мне в лицо. Этот перерожденный дух был куда меньше своего старого знакомца. Но рвать его когтями я поостерегся и просто отшвырнул с таким расчетом, чтобы зубастый сгусток злобы угодил в объятия отростков защитной формации, которые засияли пуще прежнего и начали затягивать прореху. Так и полыхнула гадина. Ударом крыла я сбил на палубу какого-то слабосильного призрака и, наконец-то, заметил откатившийся к мачте зачарованный костыль. Со всех сторон уже неслись успевшие прорваться на палубу приблудные духи, а вокруг корабля засновали силуэты стремительных крылатых отродий, и, ко всему прочему, вновь навалилось давление чужой воли. Так что я потратил свои не столь уж и великие запасы небесной силы на сотворение кровавой руки, потянулся ею к артефакту и сграбастал». Какой-то дух присосался к фиолетовой жили и начал стремительно обретать материальность. Но прежде чем успел порушить мои планы, я подтянул к себе зачарованный костыль и развеял магическую конечность. Заодно, нападав, прилипали крылом. «Шел вон паразит!» Натянул проволоку, соединил ее с последним лучом звезды и вколотил в палубу костыль, золотое навершие которого изрядно раскалилось, а кровь мало того, что растаяла, так уже и начала кипеть. «Все, дело сделано. Успел. Справился. Выкусите твари!» Я опустил руку к поясу, но кольчужного ремня с пеналом-маяком на нем не обнаружил. Мой билет в нормальный мир бесследно исчез.